Глава 47 Кристина. «Ты уверен?» Спрашиваю я, когда мы возвращаемся в здание университета. До сих пор не могу осознать, что происходящее реально. Мы пара. Я и Руслан. Два абсолютно полярных человека вдруг решили встречаться. Не представляю, что из этого выйдет. Волнительно, конечно. А с другой стороны, кто не рискует, правда? Ведь и хулиганы умеют влюбляться. Конечно. Отвечает Соболев, взяв меня за руку. «Я буду с тобой весь день. Нет смысла пропускать пары из-за каких-то идиотов». Но... Лисица. Он вдруг обхватывает мой подбородок двумя пальцами, заставив посмотреть прямо в глаза. «Запомни, пока я рядом, никто не посмеет даже косо посмотреть на тебя». Поджимаю губы. Хотя внутри так тепло становится. Словно меня отправили в мир, где вечное лето. И идти по коридорам уже не так страшно и вслушиваться в чужие голоса нет необходимости. Оказывается, это так важно, чтобы на твоей стороне были те, кого ты любишь. Рядом с ними любой шторм можно пережить, лишь бы вместе. Уговорил. Улыбнувшись, я убираю руку Руслана и подхожу к лифту. Нажимаю кнопку вызова, а как только раскрываются створки, тут же проскакиваю внутрь. Соболев заходит следом и жмёт на третий этаж, где у меня сейчас идёт пара по экономике. «Знаешь, мне всё равно интересно...» Задумчиво произношу я, пока мы поднимаемся. «Кто стоит за этим видео?» Тот уже получил по заслугам. Руслан вмиг мрачнеет и, кажется, даже раздражается. «Ты знаешь, кто это сделал?» «Знаю». Резкий ответ заставляет меня замолчать, будто Соболев этой интонацией даёт понять, что продолжать не стоит. «И... давно ты в курсе?» «Мне почему-то делается тяжело на душе...» Не хочется думать, что Руслан стал хорошим парнем только из-за человека, который насолил мне. По ошибке. А по ошибке ли? Минут тридцать назад узнал. Слушай, тебе так нужно докопаться до истины? Да, ты попала в это дерьмо из-за меня. Он громко вздыхает, проведя пальцами по переносице. Но я уже наказал того человека. И усложнять тебе жизнь очередной проблемой не хочу. Ты... У меня едва не останавливается сердце, когда шальная мысль посещает голову. «Кому-то показывал видео со мной?» «Что?» «Оксане, да?» «Ну точно!» Я эмоционально взмахиваю руками, вспомнив то обнажённое фото психологини. И стоит лифту остановиться, стремительно покидаю его, ощутив жуткую нехватку кислорода. Открываю окно в коридоре, позволяя ветру подхватить мои пряди. Он холодный и пронизывающий, как и вся эта проклятая ситуация. «Правда, охладиться не успеваю». Соболев резко закрывает окно, окидывая меня строгим взглядом. «Я его даже не скачивал, Кристина. Ты ищешь проблему там, где ее нет. А с Оксаной я давно расстался». Спокойно сообщает он, чем заводит меня сильнее. «Не лучшее решение начинать отношения с вранья, Соболев. Да в каком месте я тебе врал?» У него от удивления брови ползут вверх. И звучит так главное правдоподобно Не подкопаться. «Ну...» Мнусь я, прерывисто вздыхая. Не хочется прокручивать в голове момент своего фиаско. Безумно позорный момент. Это, может, сейчас у Руслана какие-то чувства возникли. А тогда он был с этой... Оксаной. И я для него оказалась проходной девушкой. Хотя вспоминать, как он тогда целовал и ласкал меня, всё равно смущает. Вон уже и щёки вспыхивают, и в груди жарко становится, и бабочки в животе вихрем кружат. Сказала А, говори Бэм напирает Соболев. «Да какая вообще разница?» «Евлева, давай уже договаривай, про какое вранье речь!» И вроде говорит он спокойно, но в голосе звучит требовательность, против которой невозможно пойти. Я сдаюсь и признаюсь полушепотом, отведя стыдливый взгляд в сторону. «Я видела у тебя фото Оксаны. Медлю, кусаю губу. В тот день после того, как мы... Ну, короче...» Поднимаю на него глаза и на одном дыхании воинственно заканчиваю. «Я видела у тебя её фотку без одежды с припиской, что она скучает, поэтому...» «Ты рылась в моём телефоне?» — перебивает Руслан. «А мне и сказать нечего. Да, некрасиво, да, неправильно. Ну а что поделать теперь?» Между нами возникает такое невыносимое напряжение, что его можно ощутить физически. Воздух словно наэлектризован. Каждый вздох кажется таким тяжёлым и тягучим, что меня начинает потряхивать. Наконец Соболев встаёт рядом со мной, кладёт руку на плечо, слегка приобнимая. «Могла бы сразу спросить, а не убегать или кидаться грубостями?» «И?» Коротко смотрю на него. «Что бы ты ответил? Что у вас несерьёзно? Или так, чисто по дружбе?» «Нет, я поднимаю ладони. Лучше ничего не говори. Мне и так... Я бы показал тебе мобильник». С усталой улыбкой на губах отвечает Соболев. Затем вытаскивает телефон и реально протягивает мне. Несколько секунд я нерешительно поглядываю на него, не в силах сложить два и два. Что он хочет? У меня нет пароля, хотя ты и так знаешь. Заходи туда, куда и заходила. «Зачем?» — спрашиваю я, стараясь скрыть волнение. Мне почему-то страшно. Вдруг прямо сейчас я увижу что-то, что разрушит ту маленькую крупицу хорошего, что возникло между нами. От этого у меня и ладони потеют, и сердце начинает учащённо биться. Чтобы начать с правды, а не с твоих фантазий. Дурак. Бурчу я, на телефон всё-таки беру. Вдох. Второй. А на третий провожу влажным пальцем по экрану. Мелькает искорка на ночном небе на заставке, перенося меня в основное меню. Сглатываю под прицелом проницательного взгляда Соболева. Мог бы и отвернуться, чтобы не так волнительно было. Открываю мессенджер. Нахожу в поиске Оксану. Снова медлю. палец зависает в воздухе на несколько долгих секунд, за которые я успеваю вспомнить, как Руслан на неё смотрел, как зажимал по углам. Страх, гнев, обида — всё это смешивается в один клубок, который тугим узлом завязывается в груди. Дурацкая ревность. «Да ладно, Крис!» Соболев не выдерживает и нажимает сам. Переписка тут же открывается на весь экран, и... Там нет новых сообщений. «Что? А где фото?» «У меня даже плечи расслабляются». «Погоди». Он кликает на три точки сверху, и я вижу больше. Оксана в чёрном списке. Она заблокирована. У этой переписки нет конца. Но как же... Интерес берёт верх». И я листаю немного вперёд, проверяю даты. Перед этим СМС идёт достаточно большой промежуток времени, то есть переписки не было. Получается, что и начала диалога нет. Я увидела вырванный обрывок из контекста и сделала выводы. Оттолкнула Руслана. Наговорила ему гадостей, сбежала. «Ладно, он тоже хорош», — грубо ответил, ранив словами. Но что-то мне подсказывает, то была защита, а не нападение с его стороны. «Да уж, только и могу выдавить из себя, вернув ему телефон. Видимо, я дура». «Ну?» Соболев жмёт плечами с такой саркастичной улыбочкой, что хочется зарядить ему подзатыльник. «С кем не бывает?» «Ты должен был сказать что-то из серии «Не переживай, я понимаю тебя», а не выдавать эту улыбку». Я тычу в него пальцем, на что получаю очередной смешок. Руслан убирает мобильник в карман Чиносов, не сводя с меня задумчиво весёлого взгляда. «Так говорят парни в твоих книжках. Тебе пора менять контент, лисица». «Хватит, нормальный у меня контент. И книги тоже. И в качестве аргумента я даже ногой топаю». А потом ловлю себя на мысли, что напряжённая атмосфера между нами вмиг улетучилась. Мы шутим. Общаемся так, словно ничего плохого не произошло. Ни тогда, ни сегодня утром. Как у Руслана это получается — Он будто раскрашивает мир в разноцветные краски, когда кажется, что вокруг сплошная тьма. С некоторыми фрагментами не соглашусь. Но мы можем поэкспериментировать. «Значит, тогда ты соврал мне?» Я не ожидала, что слова вылетят так внезапно и прямолинейно. «Что тебе, ну...» Обрываю себя, потому что смущение переплетается с тревогой и неуверенностью. «Господи, ну зачем я это ляпнула? Не пора ли заканчивать этот парад откровенностей?» Вместо ответа Соболев берёт меня за руку, переплетая наши пальцы, и тянет за собой. «Куда мы?» «На пары. Он не оглядывается. Не люблю оставлять дела незавершёнными. Мы идём по коридору, молча, держась за руки, как настоящая парочка. И от этого внутри такой шквал эмоций, ураган настоящий. Я не верю, что теперь ни одна. Мне не придётся переживать снова тот ужас, как в школе, в полном одиночестве». К глазам подкатывают слёзы. Но я несколько раз моргаю, чтобы не разреветься. Оказывается, судьба вовсе не злодейка. Она учит, нужно доверять, открываться новым людям и не бояться этого, даже если однажды тебе воткнули нож в спину. В аудиторию Руслан входит первым, не стучась. Беспардонно переступает порог, скупо здоровается с преподавателем экономики. Будто это он тут ведёт лекцию, а не наоборот. Корона ему никогда не жмёт, однако. «Вообще-то уже 15 минут, как у нас лекция», — сообщает Наталья Алиевна, обалдев от манер Соболева. «Ну да», — соглашается снисходительно он, как бы намекая, что в разговоры вступать не готов. «Буквально каждый второй смотрит на нас с нескрываемым интересом, как на диковинные экспонаты. Мне неприятно, а Соболеву, похоже, наплевать». Он садится на последний ряд, рядом с Дашей и Глебом. Миронова пишет конспект, а Гор в телефоне играет в какую-то бродилку чего тут забыл?» — интересуется Соболев шёпотом у друга. «У нас пару отменили. Делать всё равно нечего». «Галёрка!» — обращается к нам преподаватель, и парни моментально замолкают. «Правда, сосредоточиться на лекции я всё равно не могу. Из-за Руслана. Вернее, из-за его реплики, которую он зачем-то выдыхает мне на ухо именно сейчас. Понравилось». «Что? То, как ты стонешь!» — ухмыляется Соболев. «Мне очень даже понравилось» и спокойненько себе утыкается в телефон, в ту же онлайн-игру, в которой зависает Гордеев. А я так и остаюсь сидеть, словно мне в спину кол вонзили. Неподвижно, с горящими от смущения щеками и заведённым сердцем. Мамочки, и угораздило же меня влюбиться в такого парня.